Пятая глава. Вера. Это правда, что Шахов в город вернулся? Да. Соколова. Почему я все сплетни узнаю из социальных сетей, а не от тебя? Возмущается моя подруга Света, пока я, прижав телефон к плечу, пытаюсь засунуть ланчбокс с обедом-ужином в свою сумку. Рассказывай, давай. Ты как? Нормально? Да нечего рассказывать, Свет. Произношу спокойно. Его назначил Минаев. Предложил, наверное, огромную сумму денег. Подробностей не знаю. Вчера видела его с какой-то девицей в ресторане. Невеста, кажется. Не знаю. Не уверена. Оглядываю прихожую в поисках расчески. Время только шесть утра, но я хотела приехать в клинику пораньше. Ночью не спалось, только ворочилась с бока на бок, переваривая вчерашний вечер. Встречу с Тимуром поцелуи с Олегом у него под носом и у мопомрачительно красивую невесту Шахова. В общем, было о чем подумать вместо сна. Когда мы столкнулись перед выходом, я покраснела до самых корней волос. Почему-то стало так неуютно под взглядом Тимура, которым он на строговом наградил. Зато Олега ничего не смущало. Он приобнял меня за талию, всем видом показывая, что я с ним. И мне должно было это понравиться, но почему-то наоборот, показалось чем-то мерзким. Словно он опять мной хвастается. Хвастается перед человеком, который был моим любовником. Надо отдать должное Шахову. Он оставил наши отношения с Роговым без комментариев, лишь чуть дольше положенного задержал свой взгляд на руке Олега, лежащий на моей талии. Мужчины перекинулись дежурными приветственными фразами и перешли к обсуждению работы и назначению Шахова. А я смогла улизнуть, когда мое такси подъехало. И только в машине смогла дышать полной грудью. В трубке раздается возмущенный крик дочери подруги, и я выныриваю из воспоминаний, непроизвольно улыбаясь. А Алиски около года, и я обожаю с ней возиться. Жалез за работы, видимся мы не так часто, как мне хотелось бы, но радует, что после института мы со Светой смогли сохранить дружбу. Невестой? вы виделись Шаховым? Надеюсь, ты плюнула ему в рожу. Тихо, лисенок, я не на тебя ругаюсь. Подруга успокаивает дочь и, судя по шуму, берет ее на руки. Есть такие дяди, похожие на козлов. Би. Да, вот именно так. Смеюсь проходясь расческой по волосам. Приходится телефон кинуть на тумбочку и поставить на громкую связь. Обычно на работу я собираю волосы в пучок или в высокую косу, чтобы не мешались и не лезли в глаза. Плюнуть не смогу. Он теперь мой начальник. Зато можно подсыпать пургенчика в чай. не унимается подруга. Хахачу в голос. В ее голове всегда существует куча сумасшедших идей. Боюсь Он быстро догадается, чьих это рук дело. Усмехаюсь. Если что, я помогу. Мы как раз скоро к педиатру к вам приедем. А если серьезно, Вер, ты как? спрашивает подруга уже без смеха. Все в порядке, пожимаю плечами, хотя она не может этого видеть. Что я могу сделать? Увольняться точно не собираюсь. Не дождется. Если кому и должно быть неудобно, то это ему. "А с Роговым? Как? Съехаться не думали? Нет. Мне и так хорошо." Алиса начинает плакать и требовать внимания подруге, поэтому мы сворачиваем разговор. Я вызываю такси и, взяв с кухни бутерброд и термос с чаем, выхожу из дома в удивительно приподнятом настроении. И оно таким сохраняется вплоть до того момента, пока на парковке клиники я не замечаю Шахова. Обычно руководители у нас не приезжают в такую рань. Но это же Тимур. В целом, я даже не удивляюсь, увидев его в семь утра около работы. Он стоит рядом с припаркованным высоким черным джипом и разговаривает по телефону. Снег падает и оседает в его темных волосах и на плечах, обтянутых серым свитером. Вот дурачок, хоть бы пальто накинул. На улице -15. Встретившись с ним взглядом, Хмурюсь. Не должна я так на него пялиться. И заботиться не должна. Его жизнь и здоровье не моё дело, давно не моё. Сухо кивнув в знак приветствия, спешу к дверям клиники. Мой затылок жжёт от его взгляда, но я не позволяю себе обернуться. Доброе утро. Заправляя волосы под шапочку, принимаю от дежурного врача рабочий планшет. Как ночь прошла? тфу тфу Даже поспать удалось, произносит Демидова Катя. Мы учились на одном потоке в институте, теперь вместе работаем и стали даже чем-то вроде приятельниц. Иногда можем попить кофе вместе и обсудить работу. Действительно повезло. Я пошла. Сегодня опять в ночь работаю. Надо успеть поспать и пожить аж два часа для себя, говорит Катя. Она уходит, а я пока в клинике не начинает кипеть жизнь. Успеваю допить свой чай и назначить анализы пациентам. Обход проходит тоже без происшествий. На 12 у меня назначена плановая операция, и я предпочитаю подготовиться к ней в тишине, еще раз пробежавшись по истории болезни пациента. Добрый день. Мне кто-нибудь может помочь? После стука в ординаторскую просовывается темная голова девушки. Я удивленно моргаю. Это та самая супермодель, что вчера сопровождала Шахова в ресторане. Здравствуйте. Вы не подскажете, где я могу найти Тимура Шахова? Он написал мне, как добраться, но я уже пять минут блуждаю по вашим коридорам. У вас здесь тот еще лабиринт. Это точно. В первую свою смену я тоже ходила потерянная и путалась в поворотах и этажах. Вы записаны на прием? Хмуры интересуюсь испытывая неконтролируемую враждебность к девушке. Понятия не имею, ведет ли Шахов сейчас приемы. Нет, вы что? хохочет девушка. Я по семейному вопросу. Я его сестра, Айза. Мы с вами виделись вчера, Вера Игоревна, но мой невоспитанный брат нас так и не представил. Щеки о жаром. Надо же, запомнила мое имя. Его сестра Возможно, та самая, которая пять лет назад подарила ему елку. Сейчас я вижу, что девушка действительно на Тимура чем-то похожа, особенно без макияжа. Те же карие глаза, темные брови и черные волосы. Смуглая кожа, немного темнее, чем у Тимура, словно тронутая уже загаром. И улыбка. Да, они определённо имеют сходство. И мне стыдно за все свои нелицеприятные мысли в ее сторону, которые посещали мою голову вчера, да и сегодня тоже. Давайте, я вас провожу к нему. Пока мы добираемся до кабинета Шахова, который находится на верхнем этаже в административной зоне, я узнаю много забавных историй о старшем брате Айзе, потому что молчать, видимо, не ее конек. Я стучу три раза в дверь и, услышав глухое: "Войдите!" толкаю ее плечом. А за залетает внутрь первая, а я собираюсь улизнуть незамеченной. Ты что здесь делаешь? Удивляется Тимур при виде сестры. Он сидит за столом перед большим монитором. Сзади за его спиной вся стена увешана рентгеновскими снимками костей. И я невольно торможу, чтобы их разглядеть. Ты забыл документы, о которых вчера трещал весь вечер. Не так уж они и важны для тебя оказались, да? Хихикает Айза и опускает на стол кипу каких-то бумаг. Скажи спасибо, Вере Игоревне, что проводила меня к тебе. А то я была близка к тому, чтобы потеряться в вашем лабиринте коридоров и остаться навсегда около столовки. Оттуда так вкусно пахнет запеканкой. Шахов перестает слушать сестру и, подняв голову от документов, находит меня взглядом. «Черт!» Не успела сбежать. Тимур приподнимает брови, не ожидал увидеть. Спасибо, Вера Игоревна, произносит, вставая на ноги и делает шаг в мою сторону. Раз вы уже здесь. Не могли бы уделить мне несколько минут?